Эллом Гренвилл Вудхаус. Вечера с мистером Мулинером. Победительная улыбка. Беседа в отдыхе удильщика коснулась животрепещущей темы прескорбного падения морали у родовой знати и помещиков Великобритании. Начало этому обсуждению положила мисс Посл Туэйт, наша эрудированная буфетчица, сообщив, что в романчике, который она читает, викон только что столкнул с обрыва семейного поверенного, потому что он узнал его преступную тайну, пояснила мисс Посл Туэйт. Протирая стакан с известной суровостью, так как была очень достойной женщиной. Поверенный взял да открыл его преступную тайну, а потому виконт и столкнул его с обрыва. Думается, такие вещи творятся что не день, только мы-то про это ничего не знаем. Мистер Мулинер умудренно кивнул. Что правда, то правда, согласился он, и полагаю, всякий раз когда под каким-нибудь обрывом находят куски семейного поверенного. Большая четверка скотланд ярдом тут же устраивает облаву на всех окрестных виконтов. «Баронеты будут похуже виконтов», — свирепо заявил Пинта Портера. «Меня только в прошлом месяце один облапошил с коровой. Графы будут похуже баронетов». — возразил виски с лимонным соком. — Я бы мог вам такое порассказать про графов. А как насчет кавалеров ордена Британской империи? Угрюмо осведомился темный аль. — Если хотите знать мое мнение, этим оба и пальцы в рот не клади. Мистер Мулинар вздохнул. — Беда в том, — сказал он, — что как ни горько говорить об этом но вся британская аристократия пронизана и опутана безнравственностью. Осмелюсь предположить, что булавка, наугад вонзенная в любую страницу справочника доброта обязательно проткнет фамилию Пер, чья совесть чернее сажи. А если кто-нибудь в этом сомневается, история моего племянника Адриана Мулинера, частного сыщика послужит неопровержимым доказательством. — А я и не знал, что у вас есть племянник, частный сыщик, — сказал виски с лимонным соком. — О да, сейчас он удалился от дел, — начал мистер Мулинер. Но одно время мог затмить на избранном им поприще кого угодно. Простившись с Оксфордом и спробовав два-три занятия, которые не пришли ему по вкусу. Он обрел свою нишу, став партнером в фирме Уиджери и Бун, агенты по расследованиям. Албемарл-Стрит. На втором году своего пребывания в этой солидной старинной фирме он познакомился с леди Миллисант Шиптон Беллинджер, младшей дочерью пятого графа Бранк Болтона, и отдал ей свое сердце. Свело молодую парочку дело об исчезнувшем силихем терьере. В чисто профессиональном смысле мой племянник никогда не ставил это дело в один ряд с наиболее блистательными плодами своего дедуктивного метода. Однако, учитывая все последствия, я думаю, он имел полное право считать его венцом своей карьеры. А произошло вот что. Он встретил в парке заблудившиеся животные. По адресу и фамилии на ошейнике пришел к дедуктивному заключению, что оно принадлежит леди Миллисент шиптон Аппер Аппербрук-стрит 18А. В заключении своей прогулки отнес его туда и вернул владелица. Задачка для младенцев. Вот фраза с какой Адриан Мулинер небрежно пожимал плечами, если кто-нибудь упоминал при нем это расследование. Однако леди Миллисонт не могла бы отнестись к случившемуся с большим энтузиазмом и восторгом, будь оно верхом дедуктивной проницательности. Она окружила моего племянника поклонением, пригласила его войти в дом и выпить чаю с поджаренным хлебом сандвичами-санчоусами и двумя сортами кекса, после чего они расстались, связанные даже на столь ранней стадии своего знакомства чувством несколько более теплым, чем простая дружба. Да, я убежден, что девушка влюбилась в Адриана столь же молниеносно, как и он в нее. Ее ослепительная красота — вот что очаровало его. Она же полагаю, была покорена не только правильностью его черт, каковая, как и у всех мулиноров, не оставляла желать лучшего, но и тем, что он был брюнет с неизъяснимой грустью в глазах. Грусть эта, собственно говоря, объяснялась не несварением желудка, которым он страдал с детства. Но девушка, естественно, усмотрела в ней признак великой романтической души. Никто, — почувствовала она, — не может казаться столь серьезным и печальным, если в нем нет скрытых глубин. Понять ее нетрудно. Всю жизнь ее окружали безмозглые юнцы, которые посредством моноклей добывали подобие зрения и своих глаз. А что до увлекательных разговоров, то их силы окончательно истощались после вопроса, побывала ли она на выставке в Королевской академии искусств или не принести ли ей стакан лимонада. И брюнет с проницательными глазами вроде Адриана Мулинера, который интересно и непринужденно рассуждал об отпечатках подошв, психологии и преступном мире, не мог не покорить ее. Но, как бы то ни было, их любовь расцвела с удивительной быстротой. Не прошло и двух недель после их первой встречи, как Адриан, угощая Миллисанд завтраком в кровавом пятне в детективном клубе на Руперт-стрит, сделал ей предложение и получил согласие. И можно с уверенностью сказать, что в следующие 24 часа во всем Лондоне, включая и ближние пригороды, не нашлось бы частного сыщика счастливее Адриана. Однако на следующий день, когда он вновь угощал Миллисент завтраком, его встревожило выражение на ее лице, в котором его натренированный взгляд тотчас опознал душевную муку. «Ах, Адриан!» — сказала девушка прерывающимся голосом. «Случилось самое ужасное! Мой отец и слушать ничего не хочет о нашем браке. Когда я объяснила ему, что мы помолвлены, Он сказал «Ха!», причем несколько раз, и прибавил, что никогда в жизни не слышал подобной дьявольской чепухи. Видишь ли, после неприятностей с моим дядей Джо в 1928 году он терпеть не может сыщиков. «Мне кажется, я не знаком с твоим дядей Джо. Ты сможешь заполнить этот пробел в будущем году». С учетом хорошего поведения он должен вернуться к нам где-то около июля. И еще одно. — Неужели еще что-то? — Да. Ты знаешь сэра Джаспера Эдлтона, ОБИ? — Финансиста? — Отец хочет, чтобы я вышла за него. — Ну не ужасно ли это? — Бесспорно. Мне доводилось слышать вещи и поприятнее, — согласился Адриан тот есть над чем поразмыслить. Размышление над злополучностью своего положения самым неблагоприятным образом подействовало на диспепсию Адриана Мулинера. Если в течение последних двух недель, пребывая в экстазе от свиданий с Миллисанд и дедуктивно заключив, что она платит ему взаимностью, он совсем забыл о своем желудке,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 Когда позднее в этот день Адриан отправился выполнять долг, возложенный на него его фирмой, лицо молодого человека не было озарено улыбкой, ни своеобразной, ни заурядной. Он изнемогал при мысли о предстоящем испытании. Ему было поручено охранять свадебные подарки на приеме в особняке на -сквер. и, Естественно. Все, что так или иначе напоминало о бракосочетаниях, было для него как острый нож в сердце. Лицо Адриана, пока он патрулировал комнату, где лежали подарки, оставалось суровым и неприступным. Прежде при исполнении подобных обязанностей он всегда гордился тем, что никто бы не распознал в нем сыщика. А нынче... Даже младенец смог определить его профессию. Не дать, не взять вылетый Шерлок Холмс. На проходивших мимо оживленных гостей он не обращал ни малейшего внимания. Обычно в подобных случаях весь внутренне подобранный и настороженный. На этот раз Адриан позволял своим мыслям блуждать где-то далеко-далеко. Он скорбно думал о Миллисанд. И внезапно вероятно как результат этих мрачных размышлений хотя возможно свою лепту внес и бокал шампанского возникнув где то по третьей пуговицей щегольского жилета адриана поразил столь мучительный приступ диспепсии что он почувствовал сокрушающую потребность немедленно принять какие нибудь меры с немыслимым усилием он расположил свои черты в улыбке и в тот же миг дородный Добродушного вида джентльмен с багровым лицом и седыми усами, который некоторое время бродил возле одного из столов с подарками, обернулся и узрел его. «Дьявольщина!» — прошептал он бледнее. «Сэр Сатн Хартли Веспинг, баронет, ибо краснолицем джентльменом был именно он, провел вторую половину дня весьма недурно». Подобно всем баронетам, посещавшим свадебные торжества, он по прибытии удостоил своим вниманием многие столы. Тут, прикарманив рыбный нож, там инкрустированную бриллиантами подставочку для яиц, и к этому времени, взяв на борт практически весь груз, какой могло выдержать его водоизмещение, уже подумывал направить свои стопы на Юстон-Роуд к закладчику, с которым обычно вел дела. При виде улыбки Адриана он окаменел там, где стоял. Мы видели, как улыбка Адриана подействовала на специалиста. Даже ему, человеку с прозрачнейшей, хрустальнейшей совестью, она показалась сардонической и зловещей. А потому мы в состоянии вообразить какое действие она произвела на сэра Сатна-Хартли-Веспинга. Он понял, что ему необходимо умиротворить любой ценой этого ощеренного в улыбке субъекта. Молниеносно достав из карманов бриллиантовое колье, пять рыбных ножей, десять зажигалок и пару подставочек для яиц, он положил их на стол и с нервным смешком подошел к Адриану. «Ну, как вы, мой дорогой?» — осведомился он. Адриан ответил, что чувствует себя прекрасным, и не покривил душой. Рецепт специалиста сработал как по волшебству. Подобная сердечность совершенно ему незнакомого человека, которого он вроде бы никогда прежде не видел, его чуть-чуть удивила. Но Адриан приписал ее магнетическому обаянию своей личности. Превосходно, задушевно сказал баронет. Превосходно, чудесно. Кстати, мне показалось, вы сейчас улыбались? Да, сказал Адриан. Я улыбнулся. Видите ли. Конечно, вижу. Конечно, вижу, мой дорогой. Вы заметили шутку, которую я сыграл с нашей любезной хозяйкой, и она вас позабавила так как вы поняли, что в этом маленьком розыгрыше не было ничего дурного. Никакой. Арие Пенси. Ничего, кроме хорошей доброй шутки, над которой никто не посмеялся бы, более весомо, чем сама милая дама. Арие Пенси. Задняя мысль. Французский. И, кстати, мой дорогой, у вас что-нибудь намечено на уикенд? Может быть, погостите у меня в Сусексе? «Вы очень любезны», — начал Адриан сомнением. «Он не был полностью уверен, что расположен проводить уикенды у незнакомцев. Вот моя карточка. Жду вас в пятницу. Совсем небольшая компания». Лорд Бранк Болтон, сэр Джаспер Эдлтон и еще кое-кто. «Просто побездельничаем, а вечерком перекинемся в бридж». «Чудесно. Превосходно. Так, значит, до пятницы?»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 что снимете карту старше, чем второй игрок. Если да, то вы выиграли, а если нет, так нет. Адриан сказал, что эта игра напоминает слепой крюк. Да, она похожа на слепой крюк, сказал лорд Брангболтон. Очень напоминает слепой крюк. Собственно, если вы умеете играть в слепой крюк, то, стало быть, умеете играть и в персидских монархов.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 Шестнадцатого числа текущего месяца, точнее сказать, сегодня, я приехал в дом моего друга, сэра Сатана Хартли Веспенга. это, короче говоря, сюда, с целью провести тут уикенд. Зная, что сэр Саттон предпочитает, чтобы гости, находящиеся в его доме, были свежи и душисты, я решил принять перед обедом ванну.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 если мне хоть раз довелось присутствовать при чем либо подобном. «Элементарно», — сказал Адриан, пожимая плечами. «Вам следовало бы стать сыщиком». Адриан не упустил момента. «Я сыщик», — сказал он. «Моя фамилия Мулинер. Адриан Мулинер, агент по расследованиям. На миг показалось, что его слова не произвели на графа никакого впечатления. Затем его благодушие исчезло со зловещей быстротой. «Мулинар? Вы сказали Мулинар? Да. Вы случайно не тот типчик, который любит вашу дочь Миллисант с пылкостью, какую невозможно выразить словами? Да, лорд Бранкболтон, я — это он. И я надеюсь, что мне будет дано получить ваше согласие на наш брак» жуткие складки омрачили чело графа, его пальцы, которые держали губку, конвульсивно сжались. А, -а, -а сказал он, так вы, он, и воображаете, будто я намерен принять в свою семью чертовых исследователей отпечатков подошв и табачного пепла? Так вы думаете, что я дам согласие?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 Адриан вздохнул. Он увидел, что возражать надменному старцу в его нынешнем расположении духа бесполезно. «Да будет так, лорд Брангболтон», — сказал он негромко. И, сделав вид, что не ощутил прикосновения щетки для ногтей, метко запущенной ему в затылок, Адриан очистил помещение яс и напитки, каковыми сэр Сатн, Хартли Веспинг, почву своих гостей за обедом, начавшимся полчаса спустя, восхитили бы из самого разборчивого гурмана. Но Адриан глотал их, почти не ощущая вкусом. Все его внимание сосредоточилось на сэре Джаспере Эдлтоне, сидевшем прямо напротив него.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 «А вы когда-нибудь смотрите на себя в зеркало, сэр Джаспер?» — спросил он резко. «Ежедневно?» — растерянно, — ответил финансист. «А вы когда-нибудь взвешиваетесь?» «Часто». «А вы когда-нибудь слышали, как ваш портной, надрываясь вокруг вас сантиметром, называет цифры своему подручному?» «Слышал». «В таком случае», — сказал Адриан, — «а вы должны понимать». И я говорю это из самых бескорыстных дружеских побуждений, что вы — разжиревший, дряхлый нувариш. Я не в силах понять, как вам взбрело в голову, что вы — достойный спутник жизни для леди Миллисент шиптон Баленджер. Не могли же вы не представить себе, каким отменным идиотом будете выглядеть, когда выйдете из дверей церкви рядом с этой юной и прелестной девушкой. Люди примут вас за престарелого дядюшку, который обещал сводить племянницу в зоопарк. Оба и оскорбился. «Эй!» — сказал он. «Эй, как бесполезным, предупредил Адриан. «Никакие «эй» вас не выручат. «Факт останется фактом». Пусть вы миллионер, но миллионер самого отвратного вида, жирный и дряхлый. На вашем месте я бы воздержался. Да и что вам приспичило жениться? А вы в своем нынешнем положении вполне счастливы. К тому же вспомните о риске, которым чревата жизнь финансистов. А вот будет мило, если эта чудесная девушка внезапно получит от вас телеграмму с предупреждением чтобы она не ждала вас к обеду, так как вы начали отбывать семилетний срок тюремного заключения. В течение первой половины этой филиппики на языке сэра Джаспера начала вертеться гневная отповедь. Но при заключительных словах она осталась непроизнесенной. Финансист заметно побледнел и уставился на своего собеседника с неприкрытым страхом, «Что вы такое говорите?» — произнес он, запинаясь. «Неважно», — отрезал Адриан. Говорил он, разумеется, просто наугад, основывая свои слова на том факте, что почти все оба и, причастные международным финансам, рано или поздно кончают тюрьмой. О делах же именно сэра Джаспера он не имел никакого понятия. «Эй, послушайте!» сказал финансист, но Адриан его не услышал. Я упоминал, что во время обеда, увлеченный своими мыслями, пищу он поглощал, не жуя, и теперь природа взяла свое. Его внезапно пронзила острейшая боль, и с кратким болезненным «ох!» он согнулся пополам и начал описывать круги. Сэр Джаспер нетерпеливо прищелкнул языком. — Сейчас не время имитировать чечетку Фреда Астера, — сказал он злобно. — Объясните, что, собственно, вы имели в виду, неся всякую чушь про тюрьму? К этому времени Адриан уже выпрямился. Луна лила на террасу серебристые лучи, озаряя его чеканные черты. И с дрожью ужаса! Сэр Джаспер узрел на его лице сардоническую улыбку, которая показалась ему скорее зловещей ухмылкой. Я уже упоминал о том, какое отвращение питают финансисты к попыткам пристально их разглядывать, но еще более бурный протест у них вызывают адресованные им злоехидные ухмылки. Сэр Джаспер покачнулся и уже собрался более настойчиво повторить свой вопрос, но Адриан, все еще улыбаясь, неверным шагом удалился в густую тьму. Финансист поспешил в курительную, где, как ему было известно, хранились ингредиенты бодрящих зелий. А в этот момент ему требовалось очень бодрящее зелье. Он пытался убедить себя, что улыбка эта на самом деле вовсе не таила в себе того, что он в ней прочел. И тем не менее, когда сэр Джаспер подходил к курительной, его била нервная дрожь. Едва он приоткрыл дверь, как его оглушили звуки разгневанного голосом, в котором он узнал голос лорда Бранк Болтона. «Я называю это дьявольской подлостью», говорил его сиятельство визгливым тенарком. Сэр Джаспер замер в полном недоумении.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 размахивая чековой книжкой и авторучкой, вылетел на террасу, Адриан дал своему лицу передышку. Но затем боль в щеках поутихла, и он вчел, что благоразумие требует продолжить с лечением. А потому поспешающий к нему финансист был встречен улыбкой до того многозначительной, до того намекающей, что замер на месте и на миг Лишился языка. «А вот вы где!» — заговорил он, когда пришел в себя. «Не могу ли я побеседовать с вами наедине, мистер Мулинер? Адриан кивнул, сияя улыбкой. Финансисту хватил его за рукав и повел вдоль террасы. Он дышал довольно тяжело. «Я все обдумал», — сказал он, — «и пришел к выводу, что вы правы». «Прав?»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 — сказал сэр Джаспер с облегчением. А теперь еще одно. Я понял из слов Бранк Болтона, что вы хотели бы сами вступиться в брак с леди Миллисант. А поскольку к тому времени я буду в... Ну, в Калау. Это место напрашивается как-то само собой. Так я бы хотел вручить вам мой маленький свадебный подарок незамедлительно. Он начал торопливо царапать в чековой книжке, вырвал листок и вручил Адриану.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 Адриан неторопливо вернулся в дом посмотреть, чем занимаются остальные. Взору его, когда он забрел в библиотеку, предстала мирная, идилическая картина. Хотя некоторые члены общества высказали желание сыграть «Рабырок-другой» в бридж, верх остался за лордом Бранкболтоном, который собрал их за маленьким столиком и теперь знакомил с персидскими монархами своей любимой игрой. «Очень просто, черт побери», — говорил он. «Берете колоду и снимаете. Ставите, ну, скажем, 10 фунтов, что снимете карту старше, чем типчик, который играет против вас. Если так, то выиграли вы, черт побери, а если нет, то выиграл тот типчик. Все ясно, а?» Кто-то сказал, что игра — это похоже на слепой крюк. «Она похожа на слепой крюк», — сказал лорд Бранболтон. «Очень похожа на слепой крюк. Собственно говоря, если вы умеете играть в слепой крюк, то умеете играть и в персидских монархов». Они расселись и начали игру, а Адриан расхаживал по комнате, сились утешить ураган чувств, который подняла в его душе недавняя беседа с сэром Джаспером Эдлтоном. «Теперь...» размышлял он осталось только каким то образом победить предубеждение которое питает против него лорд бранк болтон это разумеется будет нелегко для начала вопрос о его стесненных обстоятельствах тут он внезапно вспомнил что еще не заглянул в чек врученный ему финансистом а заглянув адриан Мулинер. Закачался будто тополь в бурю. Он не мог бы сказать, чего, собственно, ожидал. Но фунтов пять или, в лучшем случае, десять. Небольшой подарок, чтобы он мог купить себе зажигалку или рыбный нож или подставочку для яиц. Чек был на сто тысяч фунтов. Шок оказался столь силен, что, увидев свое отражение в зеркале, напротив которого он стоял, Адриан не узнал собственного лица. Он словно смотрел сквозь туманную дымку. Но затем туман рассеялся, и он увидел ясно не только собственное лицо, но и лицо лорда Бранк Болтона, который как раз готовился открыть карту, чтобы выиграть у своего соседа слева лорда Наблнопа, или проиграть ему. И едва Адриан подумал, какое действие это внезапно обретенное богатство может произвести на отца его любимой, как по губам у него скользнула внезапная быстрая улыбка. В тот же миг он услышал у себя за спиной сдавленное восклицание и, поглядев в зеркало, узрел глаза лорда Брангболтона. Всегда несколько выпуклые, они теперь дали бы сто очков вперед, Глазам любого рака. Лорд Наоблнот толкал по столу, извлеченную из кармана банкноту Опять туз, сказал он, да будь я проклят. Лорд Бранк Болтон поднялся из-за стола. Извините меня, сказал он странным, хрипящим голосом. Мне необходимо переговорить с моим другом, с моим любимым, старинным другом Мулинером. На пару слов, мистер Мулинер. Оба хранили молчание пока не дошли до угла террасы, откуда их никак не могли бы услышать в библиотеке. Тогда лорд Бранк Болтон откашлялся. «Мулинар», — начал он. Нет, скажите мне ваше имя. Адриан. Адриан, дорогой мой, продолжал лорд Бранк Болтон. Память у меня не та, что прежде, но я как будто ясно помню, что вы, пока я принимал ванну перед обедом, а высказали пожелание жениться на моей дочери Миллисант. «Да», — сказал Адриан, — «если вы против этого брака главным образом по финансовым соображениям, то позвольте вас заверить, что с тех пор я стал богатым человеком». «Я никогда не был против вас, Адриан, из финансовых соображений или каких-либо иных», сказал лорд Бранк Болтон, ласково похлопывая его по руке. «Я всегда хотел, чтобы мужем моей дочери стал прекрасный, добросердечный молодой человек вроде вас. Ведь вы — Адриан!» Продолжил он свою мысль. «Добросердечный, как никто. И вам даже в голову не придет огорчить своего тестя упоминанием о каких-либо... каких-либо пустяшных... Впрочем, по вашей улыбке там, у карточного стола, я понял, что вы заметили небольшие изменения» которую я привнёс в слепой крюк, вернее, в персидских монархов. Но некоторые, скажем, вариации с целью придать игре, добавочный интерес и азартность, я чувствую, вы выше того, чтобы поставить своего тестя в неловкое положение. Ну, без лишних слов, мой мальчик, бери, Милисон, и с ней моё отцовское благословение. Он протянул руку, и Адриан горячо её пожал. «Я счастливейший человек в мире», — сказал он, улыбаясь. «Лорд Бранк Болтон содрогнулся. Вы не могли бы воздержаться», — сказал он. «Но я же только улыбнулся», — сказал Адриан. «Я знаю», — сказал лорд Бранк Болтон. Добавить остается немного. Три месяца спустя Миллисон и Адриан сочетались браком в фешенебельной церкви в Астанзе. Присутствовал весь высший свет». Подарки были многочисленными и дорогими, а невеста выглядела пленительно. Обряд совершил преподобнейший настоятель храма. Лишь потом, в Ризнице, Адриан, посмотрев на Миллисант, вдруг в первый раз по-настоящему понял, что все его беды и тревоги остались позади, что эта прелестная девушка действительно его законная супруга, и на него нахлынуло ощущение неописуемого счастья. На протяжении всего обряда он хранил серьезность, подобающую мужчине в поворотные минуты его жизни. Но теперь, весь искрясь радостью, будто в груди у него забродила какая-то душевная закваска, он заключил Милисент в объятия, и по его лицу над ее плечом скользнула быстрая улыбка. Внезапно он обнаружил, что смотрит прямо в глаза настоятеля. Секунду спустя Он ощутил прикосновение к своему рукаву. — Не могу ли я побеседовать с вами наедине, мистер Муллинар? — осведомился настоятель в полголоса.